на дворе было не протолкнуться. Несмотря на то, что в замке собрались жители нескольких деревень, отец всем нашёл работу, даже детям. Женщины плели верёвки. Верёвок нужно было очень много. Солдаты учили мужиков стрелять из луков, арбалетов, рубиться на мечах. Кузнецы ковали наконечники для стрел и дротиков. Вотники на заднем дворе строили какие-то непонятные машины. Дети строгали древки для стрел, варили клей, чтобы приклеить к ним оперение. Выполняли тысячи мелких поручений. Я спустился к Лидии и Лане. Отец был у неё. Конечно, из дерева. Вот, а дерево боится огня. Нам нужно очень много горючей жидкости. Есть светильное масло, задумался отец. Но его не хватит и на 2 дня хорошего шторма. Кипящая смола горит, но не то, чтобы очень. Тётя Элли тоже задумалась. Можно попробовать спирт, неуверенно произнесла она. Да, пожалуй, больше и ничего. Нефти нет. Пусть будет спирт. С2H5OH. Джом, позови, пожалуйста, Стефана. Я побежал за Стефаном, бегом, на глазах у всех, потому что время сейчас было важнее, чем что обо мне подумают. Стефан подозвал помощника, передал ему работу и поспешил к тёте Элли. Дракона рисовала и говорила, как что нужно сделать. Потом Стефан доворил: "Чего он не может сделать?" Они снова рисовали, пока всё не продумали. "Когда эта штука должна заработать?" спросил Стефан. "Ещё вчера. Я вот думаю, признался отец, если Каспер поставит лагерь здесь, у леса. Одну минуту. Орт Райли. Джон, позови, пожалуйста, мать". И опять убежал. привёл маму, и тётя Элли долго и подробно объясняла, из чего и как делают этиловый спирт. Потом тётя Элли опять начала спорить с отцом о том, как можно и как нельзя вести войну. Один на один это честно, спрашивала она отца. Да. А семеро на одного нет. Вассал имеет право нападать на своего лорда. Ну он же не приносил мне присяги. Чёрт у присягу. У Каспера по 7 человек на каждого твоего солдата. Уравняй шансы и вот тогда сражайся, как полагается. А сейчас мы должны кручить его задерзить, раздавить как таракана.